Ещё в машине полиции активировала браслет Карины, и журналистка смогла воспользоваться им как ключом. Марсель открыл дверь и уложил подругу на кушетку, затем снял сумку с ожидающего их дрона и выложил продукты на журнальный столик. Карина обвела сонным взглядом помещение с низким потолком и спросила: "Ты ведь останешься со мной? Точно этого хочешь? Я знаю твою страсть к уединению". Ты единственный, чью компанию можно терпеть бесконечно долго. Я ведь когда-то собиралась выйти за тебя замуж, родить ребенка, но все, что у меня есть от тебя, это кукла Мини Марсель. Подруга, ты очевидно бредишь от обилия кислорода. Марсель на всякий случай взглянул на датчики домашнего микроклимата. Все показатели в норме. На Марсе не так уж и плохо. Кислород в изобилии, ты рядом. Пробормотала Карина и уснула. На цыпочках Марсель вышел из дому, положив в дверной проём обувь, чтобы квартира не закрылась. Его апартаменты находились напротив. Вместе с ещё тремя сотрудниками газеты они снимали такой же двухэтажный таунхаус. Теперь в нём стало просторнее. Марсель собрал вещи и перенёс к подруге. Переезд без оформления документов, конечно, являлся противоправным действием. Но комнату на первом этаже вряд ли кто-то займет в ближайшее время. В такие дома обычно заселяются парами. Ты ведь расскажешь, как снять браслет, чтобы он не заблокировался? Зевая спросила Карина. Хоть Марсель и старался не шуметь, но иногда ронял вещи на пол и в конце концов разбудил девушку. Этот лайфхак придумали наши ребята. Не заставил себя уговаривать Марсель. Браслет блокируется. Если прерывается связь с ДНК хозяина. Я знаю, как же это обойти. Надо просто обернуть его тряпкой, смоченной в жидкости, которая содержит твою ДНК. И какой жидкостью ты воспользовался? настороженно спросила Карина, глядя на его запястье. Лучше тебе не знать. Фу, надеюсь, ты помыл браслет после этого. скривилась она а то за соне марсель красиво сервировал столик удобно расположенный перед камином который занимал четвёртую часть стены камин представлял собой вытянутую нишу закрытую стеклом марсель провёл рукой по сенсору и за стеклом вспыхнули голубые изочки пламени Затем он пригласил подругу ужинать. Карина неохотя откинула плед, потянулась и поднялась с кушетки. Едва она сделала шаг, кушетка повернулась на бок и погрузилась в пол. Белые стены и потолок расширяли маленькое помещение и делали его светлее. Из мебели девушка заметила лишь раскладной журнальный столик, два надувных пуфика и встроенный в стену шкаф для одежды. В дальнем углу за тонированным стеклом располагались душевая и туалет. Пустую стену возле душевой занимал камин, а над ним до потолка экран. Там без звука крутился клип местной рокзвезды. Карина с интересом посмотрела на голубое пламя в камине, подошла к стене и отдала голосовую команду: «Экран в зеркало». Рокзвезду сменила заспанная Карина, помятое сосновое лицо, растрепанные волосы. Надеюсь, перед Камалем я предстала в лучшем виде. Он тебя не очень-то разглядывал, отозвался Марсель, дожидавшийся её за столиком. Мог бы и соврать, проворчала Карина и плюхнулась на пуфик напротив друга. Отметим твой прилёт. Марсель поднял бокал с голубым ликёром. Плохая идея на голодный желудок, засомневалась Карина, но подняла свой. Я начну жаловаться на жизнь, а, возможно, и приставать к тебе. Готов к последствиям? Я выдержу. Хрустальный звон бокалов разлетелся по комнате. Завязалась привычная беседа старых друзей. Когда они допили ликёр, сигнал в прослете Карины сообщила входящем звонке. Девушка перевела вызов на большой экран. Вместо зеркала, отражавшего комнату, на стене возникло лицо Камаля. "Карина, я знаю, у тебя ко мне много вопросов", сказал он. "Ты вправе мне не доверять". Но своими действиями я лишь хотел уберечь тебя от неприятностей. Погром в моей квартире тоже устроил ты. Зачем мне это? Могу предположить, что люди Лаохана искали что-то, но не нашли, и поэтому ты здесь. Я не привезла с собой ничего ценного, убеждённо заявила Карина. Уверен, Лаохан думает иначе. А какую роль во всём этом играет Рисмонда с Агуаной? Ей было поручено устранить тебя, чтобы остановить раскопки Лаухана. Устранить меня? – воскликнула Карина и побледнела. Тебе повезло, что твой друг искал в интернете объявление о покупке не хомячка, а игуаны. Ресмонда любит размах, ведь зооробот такого размера уничтожил бы всех жителей в районе квартала. Поэтому в последний момент кардинал Затравар предложил другой план. ты ведь шутишь, с перекошенным лицом спросила Карина. Я сказал больше, чем планировал, с серьёзным видом произнёс Камаль. Сегодня ты спутала мои планы своим порывом спасти меня. Поэтому помоги попасть к нему. Он уже связался с тобой или твоим милым другом. В разговор вмешался Марсель. Карину ждут рано утром у запотных ворот города. В 7 часов у неё встреча с Лауханом. Друг хотел что-то добавить, но Карина с возмущением его перебила. Зачем ты выкладываешь незнакомцу секретные данные? Спиртной ударил ей в голову, и речь слегка стала заплетаться. Благодаря тебе мы уже не незнакомцы, возразил Марсель и подмигнул Камалю. Священник сдержанно воспринял жест Марселя, но поблагодарил за информацию. Карина смерила Камаля захмелевшим взглядом. "Я хочу знать, зачем тебе Клаухану, и не пытайся увиливать", погрозила она. "Если я скажу правду, тебя скорее всего убьют". Карина замерла, обвинение мигом рассеялось. "Оставляю вас поразмышлять об этом, голубки", сказал Камаль и прервал видеосвязь. До Карина не сразу дошёл смысл его фразы. Мы не глубки. Я почему-то ему верю. Марсель откупорил новую бутылку и подлил себе ликёра. Опасный красавчик, твой камарь. Он не в моём вкусе. Карина подставила ему свой бокал и добавила: "С этой секунды, как ты переменчива, а когда он лежал на дороге, ты выглядела почти влюблённой". Я не могу быть влюблена в такого скрытного интригана, снова захмелев произнесла Карина. Он ничего мне не рассказал. А про игуану сюрпризов? И что мне от этого? Чувствую себя бесполезной пешкой. Если верить Камалю, ты очень важна для Лаухана. Лекёр как будто не действовал на Марселе. Его голос звучал ровно и спокойно, а взгляд был сосредоточен. Никак не пойму, зачем я ему понадобилась. У меня скоро мозг взорвётся. Надеюсь, завтра всё выяснится. Я оператор твоих прямых трансляций, поэтому буду рядом. Тогда уложи меня спать и разбуди, когда надо. Карина окончательно расстаила от Спиртнова, и Марселю пришлось донести её на руках до кровати, хотя она и не была миниатюрной дюймовочкой. Ему хватило сил подняться с ней по лестнице на второй этаж. Когда Карина сладко засопела, он смог вернуться к работе над незаконченной статьёй.